Солнечный гонщик Панкову В детстве и юности был непоседливым до идиотизма. Ни минуты не мог просидеть спокойно. И неорганизованным, бесшабашным был до абсурда. За все хватался и ничего не доводил до конца. И общительным был до неприличия. Имел десятки друзей, тучу приятелей и знакомых, и ради праздного общения с ними, с невероятной готовностью забрасывал все дела и слыл компанейским, обаятельным, улыбчивым малым. Я не изменился и в зрелом возрасте, несмотря на то, что общение с друзьями и приятелями уже происходило более тяжеловесно, с выпивками, куревом и трепом до полуночи, то есть к моему компанейскому улыбчивому обаянию, приплюсовывалось обаяние стойкого собутыльника. «В этом возрасте я страшно переносил одиночество. Если вечером никто не зайдет...» «Да что там!» «Если целый час молчит телефон, становилось не по себе. Селялась паника. Меня бросили. Позабыли. Жизнь проходит мимо. Я мог вынести любые испытания. Жить без света и воды...» Но молчащий мертвый телефон — это уж слишком, и ни одного дня не мог высидеть наедине с самим собой в четырех стенах. Чувствовал себя чуть ли не в камере смертников, из-за боязни спятить, бежал из дома и бесцельно бродил по улицам, чтобы только быть среди людей. Теперь-то, к старости, я немного утихомился, До меня дошло, что стоящих дел в жизни не так уж и много. И интересных людей горстка, а настоящих друзей. И вовсе 2-3. Теперь мне доставляет удовольствие дотошно заниматься чем-либо одним. Например, копаться в воспоминаниях, чем сейчас и занимаюсь. Просматриваю прожитую жизнь и уединение переношу вполне сносно, хотя его почти не бывает». Я обременен семьей. Итак, вперед в прошлое. Молодость у меня подстегивала неистребимое любопытство. Желание быть в курсе всех дел. Можно сказать, основой моей жизни являлось движение и массовость. Массовости было хоть отбавляй. А вот для движения не хватало личного транспорта. Изложу суть дела. Начальный разбег для движения я сделал еще в первых классах школы, когда смострячил самокат на подшипниках. Самокат оглушительно скрипел и визжал, и пугал прохожих, но это меня не смущало. Я гонял как одержимый по окрестным улицам и подворотням, и был счастлив. Через пару лет я заметил. Движение на самокате все-таки чересчур медленное. Мой неуемный темперамент, Требовал сногсшибательных скоростей, и я стал бредить велосипедом. Но в то послевоенное время в нашей семье с деньгами было туговато. Их не хватало и на продукты. Только в восьмом классе, к моей неописуемой радости, отец с матерью выкроили нужную сумму и купили мне на барахолке подержанный ЗИС. Я был счастлив. На ходу велосипед потрескивал и позвякивал, тарахтел и гудел, и, казалось, вот-вот развалится, но, водрузив на руль великов флажок как знак особой доблести, я гонял по городским улицам с восхода и до заката солнца и испытывал радость от безграничной свободы. Столь же безграничны стали мои компанейство обаяние, улыбчивость и прочее. Я объезжал приятелей, Узнавал, кто чем занимается, подбивал прокатиться с ветерком. Одного усаживал на раму, другого на багажник. И как выдерживал мой старый драндулет. Я подвязался в роли заводилы. Постоянно сколачивал компании, сыпал какие-то зажигательные слова, вечно куда-то всех тащил, организовывал походы на речку и стадион, в парк и кинотеатр. и никогда не уставал от этой дурацкой деятельности. Теперь, когда нужно было идти в школу, мой запал резко спадал, обаяние и улыбка исчезали, и я появлялся в классе сникший, обмякший, унылый, с видом приговоренного к казни. Естественно, учился я неважно, болтался в числе отстающих, а с появлением велосипеда, Когда вообще забросил домашнее задание, перешел в число неуспевающих по всем предметам. Не прошло и месяца с начала занятий, как я сбился со счета двоек и колов, попал под сильное давление и угрозы учителей, и, наконец, терпение директора школы лопнуло. Его приговор прозвучал так. «Или отчисляем из школы, или посещаешь дополнительное занятие». выбирай. Разумеется, я выбрал занятие, в противном случае родители отобрали бы велосипед. Прежде всего, меня обязали посещать дополнительные занятия по русскому языку. Их вела десятиклассница, круглая отличница, такая кукла, которая из себя много строила. Когда шла, заботилась о стиле походки, слова произносила с величавой медлительностью, Она со всей серьезностью относилась к своим обязанностям натаскивать нас от петых лентяев и, подражая учителям, ставила нам оценки. Ее отличительной чертой была стыдливость. От каждого грубого слова покрывалась румянцем или бледнела, или заикалась. Однажды мы писали диктант, и она произнесла фразу «Он лежал у моря на гальке». Отпетый двоечник старогодник верзила галкин, чтобы нас повеселить тихо буркнул: Галька! с большой буквы десятиклассница уловила его реплику, и ее щеки запылали, а на глазах появились слезы. Самое странное произошло на следующий день. Разбирая нашу писанину она сказала: « У вас там четверки переправлены на тройки. Вначале я всем поставила четверки, но когда дошла до работы Галкина, поняла, что это будет нечестно. Он написал только с одной ошибкой, а у вас по две-три. Я поставила ему 4 а всем снизила до троек и, сильно покраснев, робко добавила. «Галкин, у тебя способности к языку. Ты можешь выбиться в отличники. Когда закончим занятие, останься еще на одно». Галкин, само собой, не остался. Во-первых, его ждал футбол, во-вторых, он презирал отличников, в-третьих, и на одно дополнительное занятие ходил, как на каторгу, а тут еще одно. Он вообще считал, что десятиклассница с нами зря теряет свое время и отнимает наше драгоценное. А между тем, через две недели все неуспевающие по языку подтянулись до уровня середняков, И директор освободил их от нудной обязаловки Но нам с Галкиным объявил. А вам, добрые молодцы, придется еще попотеть. Вы подтянулись микроскопически. Несколько дней мы с Галкиным посещали занятия вдвоем. Причем Галкин являлся с мечом в преддверии ответственного матча, а я приезжал на велосипеде по пути на более важное мероприятие. Однажды, поигрывая мечом и притопывая, Галкин сказал мне, «Ты сегодня не хочешь отвертеться от занятий? Смотри, погодка-то блеск, солнце и ни одного облачка. Погоняй на своем козле полчасика, а когда прикатишь, я смоюсь, скажу, плохо себя чувствую». Я принял его предложение без всяких оговорок, даже с живейшим интересом. и покатил на стадион. Дал пять кругов послепящей от солнца гаревой дорожке и, не переводя духа, влетел в класс. Наша училка-десятиклассница стояла у окна красная и удрученная. Казалось, столкнулась с какой-то диковинной печалью. Галкин примостился на краю парты. Он был вспотевший и угрюмый. Его лицо выражало двойную печаль. Как только я вошел, он встал и, ничего не объяснив, выбежал из класса. Перед следующим занятием Галкину в голову пришла еще более свежая мысль, чтоб я погонял часик. — Погодка-то блеск, — сказал ухмыляясь, — не упускай последнее солнце. И вот гоняю я под полуденным солнцем по улицам, пересекаю скверы, площади, И вдруг мне в голову втемяшивается. Что это Галкин подозрительно меня спроваживает? Развернувшись, я понесся к школе, вбежал в класс и обомлел. Галкин и десятиклассница целовались. Да так прилипли друг к другу, что не слышали, как я открыл дверь. Разумеется, я был потрясён оскорблен, унижен и прочее. Каким-то непонятным образом я все-таки окончил школу и даже еще два года проучился в химическом техникуме, а потом пошел работать на автостанцию и с первой получки стал откладывать деньги на мотоцикл. Велосипед уже не удовлетворял мою страсть к движению. Мой кругозор расширился и требовал больших скоростей и пространств. Я осмелился поставить значительную цель – заиметь моторизованного коня. Через год на толкучке я купил старый ковровец, грохочущее чудище со множеством самодельных узлов, с хитросплетением трубок, гаек, болтов. Тем не менее я был счастлив. То и дело протирал, поглаживал своего железного коня, принюхивался к запаху смазки, бензина, нагара. Первое время на ночь затаскивал мотоцикл в коридор, и с удовольствием и спал бы с ним в обнимку, но соседи начали ворчать, что моя железная лошадь провоняла всю квартиру. Пришлось приковывать коня цепью к фонарному столбу. Можно сказать, я рос в моторизованном седле, и что уж точно, самым сладким запахом в мире считал запах бензина. В воскресные дни я ездил на мотоцикле без передыху, прямо-таки не слезал с седла а в будни устраивал утреннюю разминку. С первыми лучами солнца вскакивал на пружинистое сиденье и, наполняя окрестности грохотом, дымом и копотью, выезжал на главную улицу, проскакивал насквозь весь город, вылетал на шоссе и там поддавал газу, наматывал десятка два километров, а уж потом подъезжал к автостанции. В обед вновь седлал коня, и чтобы проветриться, давал кругаля по городу, а после работы без устали катал друзей. Они были готовы ехать со мной хоть куда. Как настоящий гонщик я купил мотоциклетные очки и перчатки, и к моему компанейскому обаянию прибавилось обаяние мотоциклиста. Благодаря этому мотоциклетному обаянию количество моих друзей, и так немалое, сразу удвоилось, уже не поддавалась учету. В одиночку я ездил только в дождливую погоду, но стоило выглянуть солнцу, как не было отбоя от друзей, приятелей и приятелей моих приятелей. «Подбрось туда! Давай отвезем это!» Я никому не отказывал. Такого рода услуги мне были в радость, ведь я и жил-то для общения и дружбы с людьми. Особенно на меня наседали соседи. и в их числе шофер, работающий на пожарной машине. Это был долговязый парень с седыми волосами. Он отслужил четыре года на флоте и называл себя китом, а нас салагами и мальками, в зависимости от внешности. Я ходил в салагах. Как шофер он был не выдающийся, хотя кое чему у меня научил, зато как жених был довольно выдающийся. Ежедневно после работы ездил на другой конец города к невесте и без подарка в путь не отправлялся. До того, как у меня появился мотоцикл, он все жаловался на дальнюю дорогу и толкотню в автобусах. — Найди себе бабу поближе, — советовали ему дружки. И вдруг подарок судьбы в виде моего ковровца. Шофер сразу перевел меня из салак в окулята. — Ну ты окуленок! «Шустряк», — сказал, — «классную добычу хапнул. Вечерком подкинь к моей красотке». Я подкидывал его все лето, как извозчик. Подкидывал, пока меня не призвали в армию, и, что помню четко, его невеста жила на западной стороне города. То есть мы всегда мчали на закат, и пылающий диск солнца нещадно бил в глаза. От него прямо не было спасения». Я надолго запомнил то солнце и что еще врезалось в память во время гонки шофер все время хрипел мне в ухо рассказывал об авариях где там отлетели руки ноги покатилась голова и поминутно орал. тормози красный свет вон пешеход так получилось что после армии я оказался без жилья дело в том что пока я служил Родители развелись, мать вторично вышла замуж за неплохого в общем-то человека, но что мне было делать в четырнадцати метрах коммуналки? Стеснять молодоженов, как я в шутку прозвал мать с отчимом? Да и сам никого не приведешь, а меня уже вовсю интересовали представительницы прекрасного пола. И они, эти представительницы, интересовались мной». ведь теперь мое обаяние как нельзя лучше подчеркивали погоны. Короче, я устроился на автобазу и снял комнату. После этого мое обаяние возросло и стало вообще неотразимым, и все потому, что я снял комнату не где-нибудь, а на главной улице города, в центре всех событий, на пересечении всех путей. Тут уж ко мне зачастили не только старые друзья и приятели, но и дюжина нового народа населения Еще бы! У меня всегда можно было собраться мужской компанией, устроить в складчину застолье, поиграть в карты, послушать пластинки, а еще лучше скрасить компанию представительницами, провести время плотно, насыщенно, концентрированно, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. Хозяйка квартиры. Немощная глуховатая старушка большую часть времени спала. Да и, по ее словам, любила молодежь. Так что я зажил припеваючи. Но надо признать, это определение однобоко. Я зажил припеваючи, в смысле массового общения. А вот с движением дело обстояло слабовато. Мотоцикл давно пришел в негодность. Разбалансировался, поржавел. К тому же старый допотопный да он уже не соответствовал моим требованиям, моему возросшему обаянию. Мне как воздух была нужна автомашина. Без нее я просто страдал. Известное дело, у всех разные страдания. У одного нет денег на выпивку, другой страдает, что не Наполеон. Я страдал без машины. Без нее мне не хватало воздуха всего города и я замахнулся на легковушку. Начал копить деньги. На комиссионную машину, конечно. На новую я копил бы до сих пор, и как заветную цель на стене повесил фотографию москвича. Присутствие машины даже в таком виде, вроде молитвенника, придавало мне немалые силы. В те дни кое-кто из друзей долдонил. Вначале заимей квартиру, а машину вторым заходом. Некоторые посмеивались. «Зачем ему квартира? Он запросто проживет в машине». Я не обращал внимания на эти уколы и последовательно, упорно копил деньги, не отступая от своего плана. Спустя два года я уже располагал кое-какой суммы, часть денег одолжил у друзей и в один солнечный день стал владельцем чудо-техники, москвича первого выпуска. Машина была старая, с ржавыми пятнами и вмятинами, без фар, коробка передач включалась через раз, стартер не работал вообще, и двигатель приходилось запускать ручкой или разгонять машину с помощью прохожих. И все же я был счастлив. Мое счастье немного омрачило событие, которое произошло в первую неделю, пока я перебирал коробку, и машина была не на ходу. Я возился с той коробкой три вечера подряд, время от времени усаживался в машину, крутил баранку и представлял, как набью в салон друзей и часану куда-нибудь к морю, представлял исполинские горы, извилистые дороги, теплые волны, прохладное вино, сочные мясистые фрукты и еще кое-что. И вот однажды ночью слышу, кто-то гремит ведрами, мне бы следовало встать. выглянуть в окно. Да было лень. Как водится, в таких случаях не отпускает сон. А утром смотрю, мое сокровище стоит на ведрах. Какой-то негодяй стащил колеса. Стало быть, мои карманы совсем опустели Пришлось еще больше влезать в долги. Ну а потом потекли деньки с большой нагрузкой. Один насыщенней другого. Когда я выходил из дома, меня уже поджидали соседи. Кое-кого подбрасывал по пути на рынок, в магазин. После работы, как таксист, всех развозил по домам, а потом катался с друзьями по городу в поисках приключений. В воскресные дни, если выдавалась солнечная погода, ко мне выстраивалась очередь желающих махнуть на природу, на огородный участок, в деревню к родственникам. Я никому не отказывал. но ставил условие вернуться до захода солнца, по крайней мере до темноты, поскольку ездил без фар. Целый год нигде не мог их достать.